Глава пятнадцатая. Обвинение. Невил Ландлес так рано отправился в путь и шел таким бодрым шагом, что к тому времени, когда в Клостергеме колокола начали звонить к утренней службе, он успел уже отойти мильно восемь. Изрядно проголодавшись, так как перед уходом только пожевал какую-то корочку, Он решил остановиться в первом придорожном трактире и позавтракать. Посетители, требующие завтрака, представляли собой столь редкое явление в трактире опрокинутый фургон. Если не считать лошадей и рогатого скота, для каковой категории посетителей всегда готов был завтрак в виде корыта с водой и охапки сена. что прошел добрый час, прежде чем удалось наладить пресловутый фургон на доставку таких предметов, как чай, ветчина и поджаренный хлеб. Невилл же пока что сидел в гостиной, где пол аккуратно был посыпан песком, а в камине чихали оцаревшие сучья. И гадал, через сколько времени после его ухода этот насморочный огонь начнет кого-нибудь обогревать. Надо признать, что опрокинутый фургон — это прилепившееся на вершине холма и насквозь холодное помещение, где у самых дверей красовались лужи, выбитые копытами и полные из стоптанного сена, где в буфете сердитая хозяйка шлепала мокрого младенца, у которого одна ножка была... В красном носке, а другая — голенькая. Где сыр, сваленный на полку, Вместе с заплесневелой скатертью и поделеневшим ножом, Очевидно, давно уже сидел там на мели В каком-то странном сосуде, Больше всего похожем на чугунное каное, Где бледный непропеченный хлеб, Роняя слезы крошек, Оплакивал свое крушение в другом таком же каное. где семейное белье, частью недостиранное, а частью недосушенное, лежало и висело повсюду, не скрываясь от посторонних взглядов, где все предназначенное для питья пили из глиняных кружек, а все предназначенное для еды тоже напоминало глину. Если учесть все эти обстоятельства, то, повторяем, придется признать, что опрокинутый фургон вряд ли мог выполнить то, что обещала надпись на его вывеске, а именно предложить самое лучшее угощение для человека и скота. Но человек в данном случае не стал наводить критику, а безропотно съел все, что ему подали, и ушел, отдохнув несколько дольше, чем ему требовалось. Отойдя на четверть мили, он остановился, не зная, что лучше, продолжать ли идти по большой дороге или свернуть на проселок, окаймленный двумя высокими живыми изгородями, который поднимался по веселому, поросшему верескому склону и, в конце концов, вероятно, опять соединялся с большой дорогой. Он решил в пользу проселка. и стал не без труда пробираться по нему, так как подъем был крутой, а дорога изрыта колеями. Немного погодя, он заметил, что сзади идут люди. Они шли быстрее, чем он, и он отступил к высокой обочине, чтобы их пропустить. Но они повели себя очень странно. Четверо прошли вперед, другие четверо... Замедлили шаг, как бы намереваясь опять пойти следом за ним, когда он тронется с места. Остальные, человек шесть, повернули и очень быстро пошли обратно. Он посмотрел на четверых впереди, посмотрел на четверых сзади. И те, и другие тоже посмотрели на него. Он продолжал путь. Четверо передних шли, то и дело оглядываясь на него, четверо задних замыкали шествие. Когда все они вышли из узкого проселка на открытый склон, и этот порядок не изменился, хотя Невилл намеренно уклонялся то в одну, то в другую сторону, ему стало ясно, что эти люди чего-то хотят от него. Он остановился. Все тоже остановились. «Чего вы ко мне привязались?» — спросил он. «Что вы, шайка воров, что ли?» «Не отвечайте ему», — сказал кто-то. Невилл не мог разобрать, кто. «Лучше его не трогать». «Лучше не трогать?» — повторил невел «Кто это сказал?» Никто не ответил. «Это хороший совет, кто бы из вас, трусов, его не подал». Гневно продолжал он. «Я не позволю, чтобы меня вот так зажимали. Я хочу пройти вперед и пройду, понятно?» Все стояли неподвижно, и он в том числе. «Когда восемь человек, или четверо, или двое нападают на одного...» Заговорил он вновь с нарастающей яростью. «Этому одному ничего не остается, как только вздуть кого нибудь хорошенько. И видит Бог, я это сделаю, если меня еще будут задерживать». Подняв свою тяжелую трость, он устремился вперед мимо тех четверых, что преграждали ему дорогу. Самый рослый и сильный из них быстро перебежал на ту же сторону и, хотя получил жестокий удар палкой, ловко обхватил Невилла поперек тела и оба покатились на землю. «Не троньте его!» — негромко крикнул этот человек, пока они боролись на траве. «Пусть будет по-честному!» Он против меня все равно, что девчонка, да еще и мешок у него на спине. Не троньте, я сам справлюсь». Они дрались с таким ожесточением, что обоих лица вскоре залились кровью. Наконец, рослый парень встал, сняв колено с груди Невилла и сказал, «Ну вот и все, а теперь возьмите-ка его под руки». Это немедленно сделали. «А насчет того, что мы шайка воров, мистер Ландлес», — продолжал он, сплюнув истерев кровь с лица, «так где это видно, чтобы воры нападали среди бела дня? Мы бы вас пальцем не тронули, кабы вы нас не вынудили. Ладно, мы вас теперь отведем на большую дорогу, там вы найдете защиту от воров, если она вам нужна». «Вытрите ему лицо. Видите, по нему кровь течет». Когда Невиллоу отерли лицо... Он узнал говорившего. Это был Джо, возница Клойстергемского дирижанца, которого он уже видел однажды в день своего приезда. Я вам одно посоветую, мистер Ландлес. Держите язык за зубами. На большой дороге вас ожидает друг. Он пошел низом, когда мы разделились на две партии. И лучше вам ничего не говорить, пока вы с ним не увидитесь. Подберите палку кто-нибудь и пошли. невел окончательно сбитый с толку только водил глазами не в силах выговорить ни слова Зажатый между двумя своими стражами крепко державшими его за локти он шел как во сне, пока все они не вышли на большую дорогу и не оказались перед кучкой людей среди них были и те шестеро что повернули обратно с проселка, но главными в этой толпе явно были мистер Джаспер и мистер Крис Паркл. Невилла подвели к мистеру Крис Парклу и отпустили в знак уважения к этому джентльмену. Остальные столпились вокруг. — Что это все значит, сэр? В чем дело? — вскричал Невилл. — Что, я с ума сошел, что ли? — Где мой племянник? — срывающимся голосом спросил Джаспер. — Где ваш племянник? — повторил Невил. — А почему вы меня об этом спрашиваете? — Я спрашиваю вас, — отвечал Джаспер, — потому что вы последние были с ним, а его нигде не могут найти. — Нигде не могут найти? — в изумлении воскликнул Невил. — Тихо, тихо, — сказал мистер Крис Паркл. — Позвольте мне, Джаспер. — Мистер Невил, вы ошеломлены. — Я понимаю, но соберитесь с мыслями. Очень важно, чтобы вы собрались с мыслями. Слушайте меня внимательно. — Постараюсь, сэр, но право мне кажется, что я сошел с ума. — Вы вчера ушли от мистера Джаспера. Вместе с Эдвином Друдом? — Да. — В котором часу? — В двенадцать, кажется. Вопросительно проговорил Невилл, обращаясь к Джасперу и поднося руку к своей помутившейся голове. «Правильно», — сказал мистер Крис Паркл. «Мистер Джаспер уже говорил мне, что это было около двенадцати. Вы пошли вместе с ним к реке? Ну да, посмотреть, какая она в бурю». «А потом? Долго вы там пробыли?» — Минут десять, по-моему, не больше. Потом мы вместе прошли к вашему дому, и он расстался со мной у ваших дверей. — Он не говорил, что пойдет опять на реку? — Нет, он сказал, что пойдет прямо домой. Окружающие переглянулись, потом все посмотрели на мистера Криспаркла, и к нему же обратился Джаспер, все время пристально разглядывавший Невилла. Он тихо, отчетливо и подозрительно проговорил. «Что это за пятна у него на платье?» Все глаза приковались к следам крови на одежде невела «И на палке тоже», — сказал Джаспер, беря трость у того, кто ее нес. «Это его палка. Я знаю, она вчера была у него. Что все это значит?» «Ради бога, невел объясните». потребовал мистер Крис Паркл. «Мы с ним подрались», — сказал Невилл, указывая на своего недавнего противника. «Он вырвал у меня палку, и посмотрите, сэр, такие же пятна есть и на нем. Что я должен был подумать, когда на меня напало восемь человек? Мог я догадаться, в чем дело, если они мне ничего не сказали?» Присутствующие подтвердили, что сочли более благоразумным не вступать в объяснение... и что драка действительно была. И однако те самые люди, которые только что были свидетелями драки, теперь мрачно поглядывали на кровавые пятна, уже высушенные морозным воздухом. — Мы должны вернуться, Невилл, — сказал мистер Крис Паркл. — Ведь вы согласны вернуться, чтобы очистить себя от подозрения? «Конечно, сэр!» «Мистер Невилл пойдет со мной», — сказал младший каноник, внушительно посмотрев на окружающих. «Идемте, Невилл». Они повернули к городу и пошли рядом. Остальные плелись сзади, немного отстав и растянувшись на несколько шагов. Только Джаспер шел рядом с Невиллом по другую его сторону его весь путь не изменил этого положения. Он молчал, пока мистер Крис Паркл снова и снова задавал Невиллу все те же вопросы, и Невилл снова и снова повторял все те же ответы. И оба они подыскивали возможные объяснения этого загадочного происшествия. Он упорно молчал, хотя мистер Крис Паркл Всем своим видом и манерой приглашал его принять участие в разговоре, и лицо у него было каменное. Когда они приблизились к городу, и младший каноник сказал, что, пожалуй, следовало бы сейчас же зайти к мэру, Джаспер угрюмо кивнул, но продолжал молчать, пока они не очутились в гостиной мистера Сапси. Лишь после того, как младший каноник изложил обстоятельства дела, побудившего их прийти и сделать добровольное заявление господину мэру, мистер Джаспер заговорил. Он сказал, что, будучи в крайнем расстройстве, он в поисках истины все свои надежды возлагает на проницательность мистера Сапси. Сам он не видит решительно никакой причины, в силу которой его племянник мог бы внезапно пожелать скрыться, но если мистер Сапси допускает существование такой причины, он, Джаспер, готов с ним согласиться. Совершенно невероятно, чтобы молодой человек вернулся на реку и случайно утонул, оступившись в темноте. Но если мистер Сапси считает это возможным, он, Джаспер, опять-таки готов ему поверить. Сердце его чисто от всяких ужасных подозрений но если мистер сапси находит что такие подозрения неизбежно возникают против последнего спутника несчастного юноши с которым он и раньше был не в ладах то мистер джаспер не станет противоречить он джаспер не может положиться на собственное суждение так как ясность ума затемнена в нём сомнениями и страхом но суждения мистера Сапси всегда надежны. Мистер Сапси высказался в том смысле, что дело это имеет крайне подозрительный вид. Короче говоря, и тут его взгляд обратился к лицу Невилла, совершенно не английскую окраску. Установив этот важный пункт, он углубился в такие дебри и чаще чепухи и околесицы, каких даже мэром не частоо случается резвиться и в конце концов вывел блестящее заключение что отнять жизнь у ближнего значит похитить нечто тебе не принадлежащее мистер сапси колебался не следует ли ему немедленно выдать ордер на арест нейвелла Ландлеса? и заключение его в тюрьму по имеющимся против него тяжким подозрениям. И, вероятно, сделал бы это, если бы не невозмущенный протест младшего каноника, который дал клятвенное обещание держать молодого человека в сохранности в собственном своем доме и самолично доставить его в суд, если это потребуется. Затем мистер Джаспер сказал, что, насколько он понял, мистер Сапси предлагает пройти реку с драгой и тщательно обыскать берега, а также опубликовать подробности исчезновения во всех самых дальних окрестностях и в Лондоне и всюду разослать афишки и объявления, призывающие Эдвина Друда, если он по какой-то неизвестной причине добровольно покинул дом своего дяди, пожалеть этого истерзанного тревога и убитого горем родственника и как-нибудь дать ему знать, что он еще жив. Мистер Сапси подтвердил, что его поняли правильно. Он именно это хотел сказать, хотя и не обмолвился о том ни словом. и тотчас были предприняты шаги для скорейшего начала розысков. Трудно сказать, кто из двух был более поражен ужасом и изумлением — Невил Ландлес или Джон Джаспер. Если бы не то, что положение Джаспера побуждало его к действию, а положение Невилла вынуждало его бездействовать — В их состоянии вовсе не было бы разницы, оба были подавлены и разбиты. На другое утро, едва расцвело, десятки людей уже обшаривали реку, а другие, в большинстве своем добровольно вызвавшиеся помочь, осматривали берега. Весь долгий день шли поиски. На реке их производили с баржи шестами, драгой и сетью, на топких берегах, среди камышовых зарослей, пешком, в высоких сапогах, с собаками, топорами, лопатами, веревками и прочими, какие только можно измыслить приспособлениями. Даже ночью река была испещрена фонарями и горела зловещими отцветами. На дальних протоках, куда захлёстывали волны во время прилива, всюду стояли кучки наблюдателей, прислушиваясь к журчанию струй и высматривая, не влекут ли они с собой какую-то тёмную ношу. У самого моря на усыпанных галькой прибрежных тропах и на скалистых выступах берега возле которых во время прилива воронками крутились водовороты и где обычно царила непроницаемая тьма, в эту ночь пылали факелы, а на рассвете чернели неуклюжие фигуры в грубой одежде. Но взошло солнце, а никаких следов Эдвина Друда так и не было обнаружено. Поиски продолжались и весь следующий день. Джон Джаспер трудился, не покладая рук. Его видели всюду, то на барже или в лодке, то в ивнике на берегу, то в топких низинах, где торчали из грязи колея и острые верхушки камней, а бы с отметками высшей точки паводка и странного вида предостерегающие знаки маячили тут и там в тумане, словно привидения. Но настал вечер, а никаких следов Эдвина Друда так и не было обнаружено. Расставив на ночь караульщиков, так, чтобы всюду зоркий глаз следил за каждым колебанием прилива, Джаспер, наконец, в полном изнеможении, ушел домой. Нечесанный, немытый... Весь в грязи комьями засохший на нем В вызорванной и висящей лохмотьями одежде Он только успел опуститься в кресло Как перед ним предстал мистер Грюджус «Странные вести я здесь услышал», — сказал мистер Грюджус «Странные и страшные, говоря это...» Джаспер только чуть приподнял и тотчас вновь опустил тяжелевшие веки и бессильно привалился к ручке кресла. Мистер Грюджиус провел ладонью по волосам и лицу и, остановившись перед камином, стал смотреть в огонь. — Как ваша подопечная? — спросил через минуту Джаспер слабым, усталым голосом. «Бедняжка! Можете представить себе ее состояние?» «Видали вы его сестру?» — устало спросил Джаспер. «Чью?» «Лаконичность вопроса и невозмутимая медлительность, с которой мистер Грюджиус перевел взгляд от огня на лицо своего собеседника, в другое время, пожалуй, вызвали бы в нем раздражение. Но теперь...» раздавленной усталостью и отчаянием, он только приоткрыл глаза и сказал «Обвиняемого». «Вы обвиняете его?» — осведомился мистер Грюджус. «Не знаю, что и думать. Мне самому не ясно». «Мне тоже», — сказал мистер Грюджус. «Но вы назвали его обвиняемым». — Я подумал, что вам уже ясно. Я только что расстался с мисс Ландлес. — Что она говорит? — Отвергает всякие подозрения и непоколебимо уверена в невиновности брата. — Бедняжка! — Однако, — продолжал мистер Гриджус, — я пришел не для того, чтобы говорить о ней. А чтобы поговорить о моей подопечной, я должен сообщить вам известие, которое вас удивит. Меня, по крайней мере, оно удивило. Джаспер со стоном повернулся в кресле. — Может быть, отложим до завтра? — сказал мистер Грюджус. — Предупреждаю, что известие вас удивит. Мистер Грюджиус при этих словах снова провел ладонью по волосам и снова уставился в огонь, но на этот раз твердо и решительно сжав губы. И Джаспер это заметил. Взгляд его стал вдруг внимательным и настороженным. — Что такое? — спросил он, выпрямляясь в кресле. — Конечно! — произнес мистер Грюджиус с раздражающей медлительностью, словно разговаривая сам с собой. — Я мог бы раньше догадаться. Она мне намекала. Но я такой угловатый человек, что мне это и в голову не пришло. Я думал... «Все по-старому!» «Что такое?» — снова спросил Джаспер. По-прежнему обогревая руки над огнем и попеременно то сжимая, то разжимая ладони, мистер грюджус сохраняя ту же невозмутимость и поглядывая искоса на Джаспера, начал свои объяснения. «Это юная чета...» Пропавший молодой человек и моя подопечная, мисс Роза, хотя я обрученная столь давно, и так долго признававшие себя женихом и невестой, в настоящее время, находясь на пороге брачного союза, Мистер Грюджиус увидел перед собой мертвенно-бледное лицо с застывшим взглядом и дрожащими бескровными губами. Две перепачканных грязью руки судорожно вцепились в ручки кресла. Если бы не эти руки, мистер Грюджиус мог бы подумать, что впервые видит это лицо. — Это юная чита постепенно пришла к убеждению оба, как я понимаю, более или менее одновременно, что жизнь их и сейчас, и в дальнейшем будет много счастливее и лучше, если они останутся только добрыми друзьями или, вернее, братом и сестрой, чем, если они станут супругами. Мистер Грюджиус увидел в кресле серое, как свинец, лицо, и вскипающие на нем такие же серые ни то капли, ни то пузырьки пены. Юная чита приняла под конец разумное решение. Честно, открыто и дружелюбно Переговорить друг с другом О происшедшей в их чувствах перемене Они встретились для этой цели После недолгой беседы Столь же невинной, сколь и великодушной Они согласились на том, что отношения Связывающие их в настоящем И... Долженствующие еще теснее связать их в будущем Должны быть расторгнуты Немедленно, окончательно и бесповоротно Мистер Грюджиус увидел, что с кресла поднялся Словно совсем незнакомый ему смертельно бледный человек С искаженными чертами и разинутым ртом и, вздев руки, поднес их к голове. Но один из этой юной четы, именно ваш племянник, опасаясь, что при вашей всем известной привязанности к нему столь резкая перемена в его судьбе причинит вам горькое разочарование, не решился за те несколько дней, что гостил здесь, открыть вам свою тайну и поручил мне сделать это, когда я приду поговорить с вами, а его уже здесь не будет. И вот я пришел и говорю с вами, а его уже нет. Мистер Грюджиус увидел, что смертельно бледный человек, закинув голову, схватился за волосы и, содрогаясь, отвернулся. Я теперь сказал все, что имел сказать. Добавлю только, что юная чета с твердостью, хотя не без слез и сожалений, рассталась навсегда в тот самый день, когда вы в последний раз Видели их вместе. Мистер Грюджиус услышал душераздирающий крик и не увидел больше ни смертельно бледного лица, ни воспрянувшей с кресла фигуры. Он только увидел на полу груду, изорванной и перепачканной грязью одежды. Но и тут ни жесты, Не выражение лица мистера Грюджиуса не изменились. С тем же бесстрастием продолжал он греть руки над огнем, попеременно сжимая и разжимая ладони и глядя искоса на груду одежды у своих ног.